Глава 13 Азак из Великого дома Сиург был мрачен. Он отлично представлял, что его ждет по возвращении к отряду. Никто не мог бы заподозрить, будто его дядя из тех, кто родственные связи ставит превыше дела, тем более такого дела. Король Сеор многое поставил на эту вылазку, и результаты были. Пусть не появилось пока ни одного приступившего предел кровавого, но и не оставалось ни одного из них, кто не стал бы сильнее за эти недели. И эта сила давила на голову молодым, заставляла их совершать безрассудные поступки. И не скажешь ведь дяде, что он сам отпустил молодых кровавых в эту погоню, дал им возможность проверить новые силы и спустить пар в погоне, пока старшие переплавляют силу местных домов мэра и аргула. Ведь дядя не давал разрешения этому сопляку из дома Ваурс сходиться в схватке лично, а он, Азак, и должен был за ним присматривать. Как и еще за пятерыми кровавыми сопляками. Но это тоже дядя не примет в оправдание. Опоздание есть опоздание. Азак и сам сознавал степень своей вины. Он даже представлял, что именно будет сидеть дядя. Дом Ваурс — это восточная линия крови, уникальная смесь с королевством Лона, а по следам родовых книг — и с королевством Валио. Потеря этого мальчишки — это огромный удар по плану его величества Исиора. Ты представляешь, что стоит на кону? Конечно, Азак представлял. Возможность одним ударом, если не уничтожить, то нанести смертельный удар всему Скера и оказаться первым, кто возьмет свое, когда мир поменяется. Единственное, что утешало, так это то, что это в Риоле его загибель сопляка ждала бы смерть. Без вариантов. Но вокруг скера, и у дяди просто нет лишних людей. Тем более после стольких недель сражений, и тем более людей, которые знают план до конца. Здесь скорее стоит бояться другого. Нет ли и его, Азака? из прибрежного великого дома Сиург в этом плане. И, пожалуй, стоит подстраховаться. Попозже, когда на горизонте появится кольцо гор. Не веря своим ушам, я переспросил. Шахта слез? На наших землях?» Криот снова огляделся, прежде чем ответить. «Но мы сидели у простого деревенского плетня одни». «Да, одни». Солдаты моего дома стояли шагах в 20, перекрывая подходы к нам, не пуская даже людей Кодика. Как, впрочем, и его самого, одним своим видом отваживая местных и любопытных. С такого расстояния наш негромкий разговор не могли слышать даже старшие воины нашего дома. Хотя вот как раз солдаты это все знали, если верить Криоду. А не верить я ему не мог. «Верный слуга, старший воин Гэй Куджа», отдавший моему дому многие года жизни, долгие годы хранивший тайну о тайнике, куда он сам по приказу отца свозил доспехи и оружие, купленное на добытые отцом слезы омании Но все услышанное нужно уложить в голове. И письмо должно в этом помочь. Долгие годы отец притворялся, что тратит деньги на поиски шахты, местоположение которой он отлично знал. Притворялся упертым дураком, который тратит деньги впустую, лишь нищая год за годом. Крет говорит, что отец не сомневался. Никакие законы и игры предков не защитят наш малый дом от произвола. Стоит только открыться, у нас есть шахта слез Амании. До этого считалось, что они есть только недалеко от столицы королевства. Там, куда Амания спешила после сражения, там, откуда ушла из нашего мира. И как написал отец, Тем более не защитит сын, когда у нас в соседях есть дом, который имеет право крови на нашей земли. Но это отдельный и долгий разговор. Сначала отец всего лишь хотел дождаться моего посвящения хранителям. Мечтал, чтобы я встал рядом с ним на играх предков. Но когда во мне открылось то, что он называл проклятием слабости крови, а матушка талантом, отец понял, что я вряд ли стану таким сильным, как он, и могу в будущем проиграть сына толстяка и дао В письме отец признавался, что боялся. «Боялся, что пройдет еще 10-15 лет, он постареет и начнет слабеть. Несколько поражений на играх предков, и наш дом, и так уже много лет считающийся малым, просто исчезнет, станет лишь одним из осколков». Если вообще мы доберемся до их представительства живыми, «Путь долгий, сын, а тропы севера пустынны и опасны. Возможно, он и отправил меня в кузню крови только потому, что надеялся. Проклятие слабости будет здесь выжжено». Мне еще предстоит сказать ему, что ничего не вышло, что я получил только четыре дара и стал лишь возвышенным мечником, точь в точь, как он и предрек в своем напутствии. Нападение толстого вораза, открытие тайника — Разгром войска Толстяка, публичное объявление отца о шахте. Отец писал, что у него не осталось выхода. Он писал, что на войне очень важно иметь под рукой верный и сильный отряд. Все это походило на сон. Как походило на сон и помощь Криода, пришедшая едва ли не в последний момент. Какие бы странности ни случались со мной на болоте, но лично я сомневался, что сумел бы убить великого паладина меча даже если бы использовал круговорот жара души и ауру устрашения. Но это, к счастью, оказался не сон. Крюот по пути на юг собирал все слухи. И то, что Хоу Учлун заставил нас носить шелка кузни, и стало той путеводной нитью, которая привела его в эти места. И столкнулась с Глеболом, который успел на сутки раньше перевести через болото тех, кто отступал с ним, Это нам не повезло иметь над собой Хоу Учелуна, который решил дать еще один бой риольцам. Скорее, мне повезло в том, что Криот не успел ринуться через болото там, где прошел Глебл, и столкнулся в деревне с Садалио, который, конечно же, знал, кому принадлежат плащи, цвета, льда и солнца. Адалио, который не встретил меня на краю болота. Ладно, поднялся я, едва сдержав стон. Все тело болело, наказывая меня за сражение и раны. «Где, ты говоришь, все остальные птенцы?» «Те, что указали мне путь совсем рядом. Между деревней и замком. Для ясности крёд, ткнул пальцем. Туда. Я кивнул и шагнул. Прямо сквозь тень, которая стояла у меня на пути. Но тень ловким движением ускользнула с моего пути. Как всегда. И как всегда ее никто не видел. Все привычно. За исключением того, что с неба светила Казара» а эти проклятые тени его словно не замечали. Все в точности, как и думал. Убийства лишь делают их сильнее. А я даже не заметил, когда они появились. На болоте или после? Вспомнив схватку на болоте, я невольно поежился. А еще, возможно, эти смерти делают сильнее меня. Нет, я даже тряхнул головой, не обращая внимания на взгляд Криода и Кодика. Это не так. «Сильнее меня делают лишь мои старания с мечом, моя кровь и хор в жилах». И снова я тряхнул головой, запнувшись об этот самый хор. И хор, который в том числе принадлежал и безымянному. И пусть Кодик считает, что круговорот жара души — это какая-то секретная техника моего дома, но пелена устрашения точно не принадлежит дому Денуда, как и... Надоело. Я подумаю об этом потом. «Завтра, послезавтра, через десятицу, потом!» И, честно говоря, с радостью выкинул все эти мысли из головы. И старательно не замечал теней вокруг. Кодик уже успел вновь надеть свой доспех. А шелкой дары крови дома Тенебра держал аккуратно свернутым в левой руке. Я коротко кивнул на сверток и приказал. «Рассказывай». «Да особо и нечего, господин». Кодик ловко шагнул ближе, оказываясь у левого плеча когда мы добрались до конца гати, то никого не нашли. Кодик нагнулся, заглядывая мне в глаза. «И вы уж простите, господин». «Но и я тоже оставил только тощего с луком». «А мы сами бросились дальше». «Все точь в точь как...» «Я коротко повел рукой. Я тебя не виню. Я приказал вам спасаться. Давай дальше и без оправданий». Криот процедил. «Господин, вы слишком добры». «Я промолчал». Кодик же поперхнулся под его взглядом, но и впрям продолжил. Кхм. «Минут десять мы бежали, а тут навстречу воина вашего... Теперь он подавился уже под моим взглядом. И твоего, Кодик. И твоего тоже дома. Кхм. Да, господин, конечно. И тут навстречу воины нашего дома, а с ними господин Адалию из дома Тенебра». Кодик чуть нагнулся, ткнул рукой в Криода. «Он-то сразу кинулся к гате по следам». А меня господин Адали ухватил, сунул мне в руки этот халат и приказал переодеться в него и уже так бежать к вам. Криот презрительно процедил. «И ты послушался приказа наследника чужого дома. А вот я нет. Я невольно поправил. Он не наследник. Тем более». Кодик лишь пожал плечами и не подумав в этот раз смущаться или оправдываться. «А чего нет-то? Отличный же совет был». Гвардия Великого дома, до Великого дома, Южного Притом, в центре королевства. Тот Риолец потому и сразу сдал назад, что неизвестно, может, нас сейчас сотня набежит, до да паладинов десяток. Пустят на лоскуты и его, и его солдаты его жнецов, если такие найдутся. Я подумал и кивнул. И впрямь хороший совет. Но что же он сам? Кодик лишь развел руками. Господин, мне-то откуда знать. Криот буркнул. «Там этот в щегольском халате орал. Горлопанно». Теперь уже Кодик так глянул на Криода, что тот сбился с шага. Справившись, он зыркнул в ответ. «Чего?» «Да так. Кодик ухмыльнулся. Хочу совет дать, как один из старших воинов другому». «Я Гаекуджи дома Денуда». «О!» «Как-то я сразу не догадался». «Ну тогда, как верный дому Денуда старший воин, хочу дать совет уважаемому мной Гаекуджи нашего дома. Можно же, да?» Я шагал, ни словом, ни жестом, не вмешиваясь в то, что происходило между этими двумя, идущими справа и слева от меня, сосредоточившись на том, чтобы переставлять ногу. Мне и самому было интересно, к чему идет дело. крет процедил. «Можно». Кодик ухмыльнулся. же дома ведь остается с господином Леалом при отряде короля?» «А для чего я, по-твоему, скакал сюда через полкоролевства?» «Ага». Кодик довольно кивнул. Тогда первое, что ждет Гайкуджу, это отказ от звания дома. Здесь армия короля и Гайкуджа у нас у всех, даже у господина Лиала один. Это глебл. Гайкуджа отряда Кузни, тот здоровый и дар. А орать у нас мог только один человек. Его сиятельство учлун, хол всего нашего маленького войска. Он даже господина Лиала наказал прохождением через мечи. Как думаешь, еще пока Гайкуджа... Что он сделает с тобой за неуважение к себе?» Крет сглотнул, ухватил меня за плечо. «Господин! Вас! Через мечи!» Я скривился, осторожней. «Ох!» Опомнившись, Крет отпустил меня и возопил уже так не касаясь. «Господин!» Я осторожно пошевелил плечом, и хор, который пролила на землю предок Эскара, предок королевства Бокара, превратился в сар ярость Эскары. От его ароматы теряют голову и забывают про боль. Если в сражении я обошелся и без подобного Исара, на одной горячке и желании убивать, то сейчас не отказался бы. А может и нет. Сейчас вокруг меня не просто солдаты, которых я держал в уезде кулаком и клятвой о тройной оплате. Сейчас вокруг меня старшие воины моего дома. Воины, которые привыкли к тому, что ведет их в бой клинок ледяной стужен у мэра де Нуда и мне нужно соответствовать славе своего отца, если я хочу вести их в бой не его именем, а своим». Поэтому я согнал с лица гримасу боли, выпрямился, проверил, достаточно ли высоко поднят подбородок, спохватился, что все вместе смотрится чересчур, и покрутил шеи, словно проверяя тело. И только после этого ответил на вопрос Криода. «Было такое. Наш новый старший воин, конечно же, не соврал». И поднял руку, обрывая возмущение Криода, еще до того, как оно вырвалось у него из груди. «Погляди на меня, Криот. Неужели ты сразу узнал меня, когда увидел?» Все его возмущение тут же испарилось. Он в смущении опустил глаза. «Не в первый миг, господин. Броня, грязь, кровь. Я перебил его. А еще рост, вес, а лицо и этот проклятый пушок, который все никак не превратится в усы. «Нет». Крет вскинул голову и возразил. «Вот уж лицо, господин, мне все сразу и подсказало». «Да, вы повзрослели сразу лет на пять, из мальчика превратившись в крепкого и широкоплечего юношу, но вы очень и очень похожи на отца». Его слова грели меня. Я ощущал себя так, словно огонь души сам, без моего понукания прокатился по жилам, заставляя течь кровь на своем пути. Я, наслаждаясь этим ощущением, словно отогнавшим боль от ран, медленно кивнул. «Да, все верно. Я прошел посвящение, бился с реольцами, защищал принцессу Леви, командовал отрядом и убил десятки людей и почти десяток эдаров. Поэтому и наказания у меня уже не детские». «А наградили вас за все это, господин? Или ваш крикливый командир из тех, что привык обходиться только кнутом?» Я уже потянулся к мечу, чтобы показать награду от принцессы, но рука замерла на полпути. Меч из льдистой стали. И я хочу показать его тому, кто закован в такую с ног до головы, как и все двадцать один его подчиненный. Как-то очень быстро изменился мой малый дом Денуда, и я еще к этому не привык. Рука опустилась на место, а я лишь пожал плечами. Думаю, еще все впереди. Криот лишь повторил мой недавний кивок, правда, поджав губы. А вот Кодик внезапно вздохнул. «Да уж. Хотелось бы мне в это верить, господин. Уж ваша схватка на болоте того стоила. Как и ваша, Кодик, как и ваша. Я уточнил у Криода: Ты сказал, что отец дал тебе денег? Все так, господин. Тогда я рассчитаюсь с вами за мой долг, сообщил я Кодику. Скажи парням и, пожалуй, поищем еще одну лавку осколков, сменим вам доспехи. Вспомнив, я спросил. Что с лавкачом за миром? Кодик развел руками и стек кровью, пока мы его тащили. Где? Лял! Я замолчал, а мои люди, так и шедшие вокруг меня стеной, расступились позволяя мне увидеть окликнувшего. Но я и так его узнал по голосу. Адалио из Великого Дома Тенебра в шелке с пламенем на плече. Он оглядел меня. Броню давно с меня стянули, не жалея, срезав ремни. Как и все прочее, грязное и кровавое. Сейчас на мне простые солдатские штаны и рубаха, через которые уже проступила лечебная мазь, которой Криот не жалел. Совсем не похож на Эдара. Нила скута шелка, но это не важно. Словно слыша мои мысли, а далее поднял перед собой руки, смыкая ладони и опуская голову. «Гораздо ниже, чем должен был бы это сделать сын владетеля великого дома перед сыном владетеля малого дома, пусть даже я и был наследником, в отличие от него». «Я виноват перед тобой, Лял! Я не выполнил обещание!» Я же лишь повторил его жест, точно так же склоняя голову. «У тебя был приказ, я все понимаю». «Да». А далее он скидывает вскидывает голову, скрипнув зубами. «Очередной тупой приказ!» «Но это ничего не значит! Я тебе должен, Лиал. запомни это!» «Помедлив, я киваю. Запомню». адали опустил руки, и тут же рядом с ним оказался Кодик, протягивая ему сложенное одеяние. «Господин, примите». Миг, и руки Кодика пусты, а сам Адали уже в нескольких шагах стремительно удаляется, используя шаги. «И вряд ли он так стыдится меня, что спешит скрыться с глаз. Скорее я поверю, что он отлучился, чтобы встретиться со мной. И что его время уже истекает, а сам он опаздывает». Нужно и самому появиться перед Хоу Учлуном. И здесь очень пригодится совет Адалио, который он дал мне на болоте. Мне нужно будет сказать Хоу Учлуну не о том, что я отступил, а о том, что отступили реольцы. И ведь на самом деле это правда. Реольцы сбежали с болота еще тогда, когда мои десятка шагов не прошли к другому краю. Великий паладин при желании может быть очень быстр. Правда, моя история не понравилась Хоу учлуну. И ты хочешь сказать, что реольцы, разбившие нас вчера, обломали меч от тебя и твоих людей? Я не видел столько реольцев, сколько их было вчера, господин Хоу. Небольшой отряд, меньше семи десятков воинов и всего пяти даров. Четверых из них я убил. Пятый отступил. Отступил, чтобы привести подмогу, а ты нарушил приказ! Я стиснул зубы и упрямо повторил. Я выполнил ваш приказ, Хоу. Отбил нападение реольцев и долго ждал у края болота, не повторят ли они свой натиск. Но никого так и не появилось. Солнце уже скоро коснется леса, но разве на этой стороне болота появился хоть один реолец? Нет. Они двинулись дальше, к сердцу королевства, к столице. Учлуна перекосила: Вы сегодня вина нахлебались, что ли, и дары кузни! Каждый норовит мне показать, как хорошо он понимает в военном деле. Учлун раздул ноздри и заорал. Так вот, ничего вы не понимаете в том, что происходит, у Мишкам не дросли Ты что о себе возомнил? Ты кто такой? Кто ты такой, я спрашиваю? Леал из малого дома. Закрой рот! Я вижу перед собой какого-то простолюдина. Где твое одеяние и дар? Как ты посмел явиться передо мной своим хоу в таком виде? Что-то о себе возомнил. Сколько проходов, господин Хоу! Дверь большой избы, где я и нашел учлона, распахнулась, пропуская одного из Гайкуджа, Кажется, отряда летящих. Я закончил считать выживших, господин Хоу. Учлон взглянул на список, что протягивал ему Гайкуджа, сквозь зубы потребовал Кратко, итог. Немногим больше половины, господин Хоу. Только не знаю, считать ли те 20 человек гвардии дома, что бросились на болото или нет. Ну, тех, что в доспехах из льдистой стали. Переведя на меня взгляд, же спросил. «Они присоединятся к тебе, достопочтенный, или двинут на юг к королю?» «Присоединятся». Учлун принял свиток, помолчал, не спеша его разворачивать, и, не глядя на меня, процедил. «Пошел вон! И чтобы ближайшие дни я тебя не видел!» Я склонил голову, слушаюсь, господин Хоу. Я выполнил приказ, заставив отшатнуться от своего пути тень. Как пара вещей меняют твое положение и вес. И дар из малого дома, у которого шесть воинов-недоучек в подчинении получает наказание. А такой же Идар из малого дома, вернее, даже тот же самый Идар, но у которого появилось в подчинении два десятка старших воинов в льдистой броне, просто выгоняется прочь. «С радостью!» «У меня тоже есть дела. Когда начало темнеть, все было уже готово. Тело Замира привели в порядок, могилу на краю деревенского кладбища вырыли. Костер, который зажег кто-то из воинов, бросал отцветы на лица замерших строем воинов, отражался от чешуи их доспехов и бесследно исчезал в телах теней. Жутковато! Хорошо, что их никто не видит», Ни Адалио, ни Глебл, ни хоучлон, Стараясь не кривиться от боли в ранах, которые с каждым часом давили на меня все сильней, я поднялся, шагнул к краю могилы, оказываясь между двумя рядами своих людей. Скользнув взглядом по лицам воинов, которых привел с собой Криот, я остановил его на лицах тех четверых, что остались живы из десятка, которому я давал обещание в кузне. Замир был верен нашему договору не зная о чем он мечтал хотел ли стать старшим воином или хотел лишь неспешно тянуть лямку простого солдата день за днем честно зарабатывая монеты знаю ли что что он верно служил мне и славе дома нуда выполнял все мои приказы в последнем своем бою он сражался до конца сражался не только за меня или себя но и за всей земли нашего королевства в чем я уверен так это в том что он изо всех сил старался, чтобы хотя бы на одну разоренную деревню стало меньше, чтобы хоть на одну поляну мертвых тел стало меньше. Говорить было тяжело. Просто потому, что это в разговоре с Криодом я утверждал, что вырос, а на самом деле мне ведь всего 14. Это состав кузни заставил меня выглядеть старше, чем я есть, и заставил лезть этот пушок на щеках и над губой. Все, что я мог сказать... Это попытаться подражать речам отца, когда он принимал новобранцев в гарнизон дома и провожал тех, кто решил его покинуть. Вспомнить его речь, когда позапрошлой зимой контрабандисты убили двоих наших солдат. Обратиться к речам и книгам Сабио -Атриуса. и соорудить из всего этого что-то свое. Это все, на что я способен. И не нужно говорить много. Его служба закончена. Моя еще нет. Кодик, Дестим, Мар Эри «Он делился с кем-нибудь из вас своим прошлым? Есть ли у него родные, где они живут?» Наглый буркнул. «Делился». Я кивнул. «Это хорошо. Как только на нашем пути попадется город с отделением гильдии Найма, я перешлю им деньги, которые помогут пережить потерю». Наглый также угрюмо буркнул. «Лучше уж лично кого к ним отправить. В той гильдии одни прохиндеи. В лучшем случае половина дойдет, а в худшем вообще не монеты». Я не стал спорить о том, в чем не понимал. Да и не здесь этим заниматься. Не сейчас. Просто закончил свою речь. Дом Денуда не забывает о тех, кто верно ему служил. Пусть хранители будут к тебе милостивы, Замир. Солдаты спора опустили завернутую в ткань тела, быстро закидали его землей. На могилу сверху лег небольшой валон. И я шагнул ближе, вытаскивая меч из ножен. О таком я только слышал и читал. Странно говорить, но в моем случае все как раз проще. Мало того, что я не великий паладин, так я еще и устал и изранен. Поэтому первые призрачные образы меча, что сорвались с моего клинка, оставили на камне только царапины. Но уже через минуту я приноровился, даже обнаглел, используя два оборота жара души для каждой буквы, а на камне появилась надпись «Замир». Младший воин. Малый дом Денуда. Едва господин скрылся из глаз, Криот развернулся и сходу влепил кулак в живот этого наглого щенка, что посмел таким тоном говорить с господином. Склонился над крепящим телом, негромко предупредил. «Если еще раз услышу, что ты отвечаешь господину, не именуя его...» то проучу тебя так, что за отрядом тебя неделю будут возить, словно куль с мукой. Ты меня понял? Не слышу. Понял. Криот довольно кивнул и выпрямился. Таких умников он встречал за свою жизнь с десяток. Понимают только силу. И о том, кто сильнее, им нужно время от времени напоминать. Ничего. Зато верно и обычно. С этим еще неизвестно, но он, Криот, это выяснит. Перевел взгляд на следующего, со шрамом. Кодика. Спросил. «За что господин платил тебе такие деньги? Столько месяцев командуешь этими людьми, а они до сих пор ведут себя так, словно в какой-то банде, а не под рукой дома. Или и ты так привык?» Кодику прямо встретил взгляд. «Пытаешься оскорбить?» «Впустую. В моей жизни было много чего, но уж бандитом я никогда не был. С воспитанием не доглядел, виноват. «Я услышал и запомнил», — крет кивнул. «Тогда вынесу тебе первое предупреждение, старший воин. Еще одно и лишу половины денег за месяц. Будешь возмущаться и жаловаться?» «Не буду». «Приятно, что ты умен». крет глянул на могилу и камень, в полголоса предупредил. «Через два часа после рассвета тренировка. Поглядим, на что вы способны, воины дома Денуда».